Рожа весело отвечал на все вопросы, к тому же у него был такой довольный вид, и он так хорошо выглядел, что всякому, кто бы не столь беспокоился о нем, как его добрая родственница, ответы на все эти вопросы были бы ясны заранее. Ко всему еще он тщательно причесался, его волосы велись, он был миловиден, как юный аббат, и славная тетушка невольно подумала — «Да чего аппетитный! Хоть ешь и его!» Надо сказать, что почтенная настоятельница еще не забыла, как лет пять или шесть назад на лице ее дорогого племянника появлялась недовольная гримаса всякий раз, едва речь заходила о том, что уже пора идти в церковь к обедне. Вот почему, следуя велениям своей души и совести, и, полагая это своим непременным долгом, благочестивая дама осторожно завела разговор на сию тему. Однако, к ее великому удивлению, шевалье отвечал, что с той поры, о которой вспоминает тетушка, его отношение к религии сильно переменилось. Что он долго размышлял на сей счет и теперь не только почитает своим долгом всякий раз присутствовать на обедние и вечерне, Она даже испытывает при этом большое удовольствие. Слова Роже переполнили радостью сердца настоятельницы. Она посмотрела на племянника с благоговейным умилением и объявила, с этой минуты она станет уповать на то, что в один прекрасный день в роду Дангелемов появится свой собственный великий святой подобно тому, как в их роду уже были великие законники и великие полководцы, ибо благородный род Дангелемов принадлежал одновременно к дворянству шпаги и дворянству мантии. Между тем зазвонили к обедне. Роже пришлось на деле подтвердить только что высказанное им убеждение – и он по-кавалерски предложил руку тетушке, чтобы сопровождать ее в церковь. Но тут шевалье ждало разочарование. Настоятельница объяснила ему, что за шесть лет, прошедших со дня их последней встречи, он из мальчика превратился в юношу. Больше того, в очень красивого молодого дворянина, а потому теперь уже не может приблизиться вместе с нею к алтарю и устроиться возле деревянного кресла, которым восседала она. Теперь ему надо будет тихо и скромно занять место рядом с постоянными посетителями храма, ибо места вблизи алтаря предназначены исключительно для монахинь, послушниц и пансионерок. Шевалье пришлось беспрекословно подчиниться монастырскому уставу. К тому же, упорствуя, он, без сомнения, выдал бы истинные причины, внезапно превратившие его в такого святошу. Вот почему он молча поклонился в знак послушания и попросил указать, куда именно он должен направиться, чтобы неукоснительно выполнить то, что ему было велено. Монастырская церковь была уже открыта для прихожан. Монахини обители Августинок Шиноне по праву считались обладательницами самых красивых голосов провинции, и божественной литургии в монастыре постоянно собирала много народу. Рожа проскользнул в первый ряд богомольцев и остановился у самой решетки, отделявшей неф от трансепта. Он не обманулся в своих надеждах. В хоре девичьих голосов, устремлявшихся к небесам, Он различил такой нежный, такой звонкий, такой вдохновенный голосок, что ни на мгновение не усомнился. Это поет Констанс. Ирже с неослабленным вниманием начал следить за всеми модуляциями этого голоса, ни на один миг не теряя его в хоре голосов ее подруг. Шевалье превратился в слух, Он мысленно следовал за звуками прелестного голоса, и у него было такое чувство, будто душа его уносится вместе с голосом Констанс в горние пределы, туда, где голос ее пел слабо праведником. А затем Рожа снова медленно опускался на землю, куда ее голос вновь возвращался, дабы оплакивать грехи и горести людские. Дивный голос Констанс Казалось, все время парил Над всеми земными звуками Подобно тем ночным напевам который ветер извлекает Из эоловых арф Чьи струны мнится Перебирают духи воздуха Все время, пока продолжалась обедня Роже был в состоянии Близком к экстазу Никогда еще не слышал а вернее сказать, никогда еще не прислушивался к священной церковной музыке, самой прекрасной из всех музыкальных творений, он обнаружил в самом себе такие струны трепетной веры, о которых даже не подозревал. И теперь они звучали в нем, звучали вплоть до самых глубин его существа, ибо были пробуждены соединенным воздействием любви и благочестия. Служба уже давно закончилась, а Роже все еще стоял на коленях у решетки, отделявшей неф от трансепта. В продолжении божественной литургии добрая настоятельница не спускала глаз племянника и видела, какой глубокий восторг выражался на его лице всякий раз, когда возобновлялось пение. Поэтому она ожидала Роже у выхода из церкви дабы похвалить за ту благотворную перемену, что совершилось в нем за последние годы, в чем она больше уже не сомневалась, ибо убедилась в ней собственными глазами. Вот почему она нисколько не была удивлена, когда Роже попросила разрешения ненадолго удалиться в свою комнату, чтобы немного прийти в себя после мистических восторгов, которые он только что пережил. Достойная настоятельница не только дала свое согласие, но, движимое чувством восхищения перед столь глубоким благочестием, чуть было не попросила юного неофита благословить ее. Шевалье оставил тетушку под впечатлением этого чувства и медленно удалился к себе. Но едва он запер дверь, дважды повернул ключ в замке, как тотчас же подбежал к окну и отворил его. В саду было полным-полно юных девушек. Они, подобно пчелам, перебегали от одного цветка к другому и при этом сразу же обнаруживали свой скромный или же гордый нрав. Одни сплетали гирлянды из ромашек, барвинков и фиалок, другие плели венки из роз, тюльпанов, лилий. Вдали от юных девиц, рассыпавшихся по всему саду и походивших на искусственные цветы среди настоящих, прогуливались две пансионерки. Они о чем-то беседовали тихими голосами и время от времени тревожно оглядывались по сторонам, как будто хотели убедиться в том, что их никто не подслушивает. Одна из них была Констанс. Вскоре они оказались спиной к окну, у которого стояла рожа, и шли теперь по аллею, упиравшись в монастырскую стену. Было очевидно, что дойдя до конца этой аллеи, они вернутся по ней же назад. Именно так и случилось. Обе девушки разом обернулись. Констанс, машинально подняв глаза к окну, тотчас узнала Роже. Она не могла сдержать своего изумления, и в нее вырвался возглас, в котором прозвучали удивление и радость. Шевалье увидели. Это было все, чего он хотел. Он отпрянул от окна и отошел вглубь комнаты. Констанс так пронзительно скрикнула что все подруги сбежались, окружили ее и стали расспрашивать, отчего она так громко закричала. Девочка, опустив головку, поникла, точно цветок на стебле, и ответила, что споткнулась о камень, лежавший на дорожке, и ушибла ногу. А в первом миг ей даже показалось, будто она ее вывихнула. Еще немного бедная Констанс испытала бы неприятные последствия своей выдумки. Ей угрожала опасность подвергнуться осмотру монастырского врача, потому что два десятка услужливых подруг вызвались тут же сбегать за ним. Однако она тихим правдивым тоном уверила их, что больше не испытывает ни малейшей боли, что собравшиеся вокруг юной девицы стали одна за другой отходить от нее, подобно пташкам, которые поочередно улетают. И уже через несколько мгновений они снова рассыпались по саду. Констанс осталась вдвоем со своей подружкой. Тотчас же взоры обеих девочек медленно поднялись к окну, И Роже ясно понял, что между этими двумя невинными созданиями в белоснежных платьях нет тайн. Тогда он снова подошел к окошку, позаботившись остаться в тени, чтобы его могли разглядеть только те, кто знал, что он тут. Констанца перлась на руку своей задушевной подруги и мило покраснела. Потом она выпрямилась Тотча жена нагнулась и стала собирать анютины глазки. Составив небольшой букет, она прицепила его к себе на грудь, и теперь темно-фиолетовое пятно резко выделялось на ее белом платье. Затем, немного погуляв, обе девочки направились в монастырь. А еще через минуту Роже услышал легкие шаги в коридоре. Он подбежал к двери, быстро распахнул ее, но было уже поздно. Юноша успел лишь увидеть, как две сильфиды две тени, два призрачных существа исчезли в конце галереи. Однако возле его двери, как единственное доказательство того, что здесь побывали обе пансионерки, лежал букетик анютиных глазок. Тот самый, который несколько секунд назад он видел у Констанс. Рыжа бросился к букетику и покрыл его множеством поцелуев, и тотчас же он услышал шаги. Полагая, что племянник уже оправился после благочестивых волнений, тетушка пришла звать его к завтраку. Шевале быстро сунул букетик за пазуху и поспешил навстречу достойной настоятельнице. «Ничто не придает нам столько отваги, сколько придает удача». Рожа уже видел, правда, издали Констанс, и она увидела его. Он прижимал к своему сердцу букетик, который она носила на груди. Это было больше того, на что он сперва надеялся. И тем не менее, теперь этого ему было уже мало. Юноша хотел оказаться возле Констанс. Ему не терпелось поговорить с нею. А потому он ожидал первого же подходящего случая, твердо решил не упустить его, если только случай представится. И добрая Аббатиса сама дала ему такую возможность. Как понимает читатель, разговор между Роже и его тетушкой состоял из ее непрестанных вопросов и его ответов. С первого вопроса настоятельницы казались бароны и баронессы, затем их арендаторов, Затем их земель, потом начались вопросы о ближайших соседях, неких сенектерах. От сенектеров перешли к Шамилье, наконец, после Шамилье добрались и до семейства Дебезри. «Ах, Боже правый!» — воскликнул Роже, услышав эту фамилию. «Как хорошо, любезная тетушка, что вы напомнили мне о поручении». Я, было, о нем совсем позабыл. Дня за три или за четыре до моего отъезда в Шинон я повстречал на охоте Виконта де Безри. Узнав, что я собираюсь навестить вас, он попросил меня захватить письмо для его дочери. И, клянусь честью, я теперь даже не помню, куда подевал это письмо. А ведь он прислал его мне за день до моего отъезда. «О, Господи!» — воскликнула добрая настоятельница — Только бы ты не потерял его. Бедная девочка после своего возвращения из дому все время сильно грустит, и письмо от родных послужило бы для нее утешением. «Не тревожьтесь, — тетушка, — отвечал Руже, я найду его. Должно быть, оно в моей раскидной сумке. Но вообще-то, если Мадбазель де Безри грустит, надо бы дать ей куклу, ведь она, мне кажется, совсем еще дитя». «Видите ли, господин разумник, — возразила настоятельница, — на сей счет вы как раз и заблуждаетесь. Мадемуазель де Безри за последний месяц превратилась в юную девушку. Не знаю, что именно произошло с ней во время пребывания в родительском доме, но одно я твердо знаю — она за это время сильно переменилась. «Да ведь я сидел с ней рядом за ужином у нас в замке всего каких-нибудь восемь или десять дней назад», — возразил Роже. «И, уверяю вас, тетушка, не заметил ничего такого, о чем вы толкуете». «Ладно, ладно», — отвечала добрая настоятельница. «Ступай-ка лучше к себе и поищи письмо. Я приглашу сюда Констанс, и ты сам все увидишь». «С превеликим удовольствием». — сказал Роже, поспешно наклонясь за упавшей на пол салфеткой, ибо он почувствовал, как вся кровь прихлынула к его лицу и понял, что если тетушка ненароком бросит на него взгляд, то краска на лице сразу же выдаст его. «С превеликим удовольствием, тетушка! Но только, если позволите, после завтрака!» — прибавил он, сделав усилие над собой. «Да-да, завтракай, милый!» «Завтракай спокойно. В твоем возрасте это дело важное, я знаю. Но только очень прошу тебя, постарайся непременно разыскать письмо, ибо, поверь мне, если оно затеряется, бедная девочка будет в отчаянии». «Ну, письмо непременно отыщется, дорогая тетя. Будьте покойны, я, кажется, даже вспомнил, где она у меня спрятана». «Рада это слышать», — сказала Аббатиса. — Милые мои девочки, я так их люблю. — Ну что ж, тетушка, — продолжал шевалье, — я не хочу больше оттягивать удовольствие, которое, как вы полагаете, письмо от родных доставит мадемуазель де Безри. — Пошлите за нею, а я тем временем пойду и разыщу им это отцовское послание.